Глава 52 Род Санш из Барнея. Я давно навела о них справки. Драконы эти приносили присягу Эдриану. санж респектабельны, богаты, надменны и преданы короне. Просто не умеет иначе, поскольку берегут безупречную репутацию. Надеюсь, Эдриан сегодня же отпустит меня, произношу я, когда мы заходим в покое. «Миссис Ллойд уже здесь и как раз выходит из спальни». «Я принесла из прачечной ваши вещи, Ваше Величество». Улыбается она, а я получаю косой взгляд от Алиши. «Собрать ваш багаж?» «Да, если это вас не затруднит. И...» «Вы все еще хотите уйти вместе со мной, миссис лойд. Спрашиваю я, когда мы с драконицей усаживаемся у камина. «Во дворце тепло». Но иногда из-за какого-нибудь оставленного открытым окна все же как дыхнет зимний стужей. А ваши дочь и внук? Они отправятся в Кахем к лорду Роберту. Невозмутимо отвечает миссис Лойд и поднимает с пола вместительную гобеленовую сумку, которую, видимо, принесла с собой. Ох, она служит шарсо. А они, в свою очередь, приглядывают за истиной императора. Таков расклад. Что вообще происходит? Спрашивает Алиша, чуть подавшись вперед. Ты мстишь Эдриану Шейну? Он мой муж. Я жмурюсь и мотаю головой. Абсурд! Какой абсурд! Пока еще муж, мы разводимся, тут же поясняю. Кажется, что Алиша должна рассердиться, но она в ответ звонко смеется. Так и думала, что отбор с подвохом говорили фаворитка Клеруш, но потом информация поменялась, и нам сообщили, что император присматривается к драконицам из Барнея. Повисает неловкое молчание. Впрочем, я предчувствую скорое появление мужа, который сейчас отдувается на проваленном отборе. Принесу фруктовый чай и закуски, миссис лойд проходит к дверям. Вскоре она возвращается с обещанным чаем а в дверь громко стучат. Мы с Алишей напряженно переглядываемся, хотя я ни секунды не сомневаюсь, что меня ждет серьезный разговор с ладыкой. Я выйду. Алиша делает попытку встать, но я удерживаю ее. Останься. Я не боюсь Эдриана. Просто наше последнее противостояние наедине неожиданно резко выбило из колеи, до сих пор ощущая его сильные пальцы на своей щиколотке. Муж заходит стремительно, брови нахмурены, а под ними гневно сияют зеленые глаза. Твой дом еще не готов. Он проходит к окну и опирается рукой о раму, повернувшись к нам в профиль. Чуть выпеченная вперед челюсть выдает сдерживаемый гнев, а драконье энергией наполняет помещение. Вижу, что миссис Лойд тяжело выдерживает давление и она быстро покидает покой. Алиша сидит, вытянувшись в струнку, а я кусаю губы, потому что нервничаю. Вся история моего попадания походит на кошмарный сон, и вот свобода. А значит, пришло время пробудиться и взглянуть в лицо реальности. Реальность жестока, в этом я уверена. Она ставит выбор. Или существовать до конца жизни в зависимости от бывшего мужа, который будет решать, сколько содержания мне выделить, в какой дом поселить, или же начать карьеру в надежде, что удастся создать свой бизнес. И да, я отомстила Клэр, щелкнула по носу Эдриана, но самые опасные враги все еще на свободе. Мне предстоит очень опасный путь, чтобы вывести их на чистую воду. Алиша встает на ноги и почтительно обращается к ладыке. Я пригласила ее величество к себе погостить. Эдриан приподнимает брови, обдумывая слова драконицы. Неплохое решение. Поживешь в семье Санш, пока приготовит дом. Я выделю охрану и завтра же тебя посетит мой банкир. А развод? интересуюсь я. Мне нужно посоветоваться с императорским стряпчем. Тебе придется подождать. Эдриан накидывает взглядом мою фигуру. «Я опускаю глаза. Не хочу спорить с ним при посторонних, но все таки не выдерживаю. А мне, Стряпчий, не полагается?» «Зачем?» Эдриан искренне удивляется. «Я не обижу. А ты просто примешь мои условия и подпишешь документы. К тому же мне придется улаживать сегодняшний скандал, который разнесется через бульварные здания». Он усмехается. А я вспоминаю, что Персиваль должен получить гонорар за прошлую статью. Завершение отбора я не снимала, но обзор у меня тоже попросит. На этот раз придется подать информацию, сухо и тезисно. Так как позорить Эдриана у меня больше нет желания. Да и не позорится этот дракон, умеющий любую ситуацию вывернуть себе на пользу. Я бы хотела своего стряпчего. Повторяю я и смотрю в зеленые глаза. Муж не смирился. Нет, он весь как натянутая тетива, и я не знаю, чего от него ждать. Ведь понятно, что игра спокойствия не продлится вечно. «Приставлю к тебе второго стряпчего», — неохотно соглашается он. «Я могу ехать?» Встаю и вопросительно смотрю на него. «Можешь уезжать» но я бы попросил вас воспользоваться услугами моего водителя. Я дам распоряжение начальнику охраны». С этими словами Эдриан коротко кивает и покидает мои покои. Только после его ухода получается выдохнуть. Я, как мне кажется, здраво оцениваю свои силы. Я драконица, и это означает регенерацию, силу, статус. А также у меня есть кольцо. Снимаю его с цепочки и надеваю на палец. Между тем в комнату вырывается взбудораженная миссис Ллойд, а за ней входят слуги с сумками и чемоданами. Всё прочное, изготовленное из кожи, с гербом рашборнов. «Император прислал». Миссис Ллойд взмахивает руками, указывая слугам, куда положить багаж. Полный гардероб, обувь, ювелирные гарнитуры, косметика. «Что? Когда успел?» Алиша подходит к сумкам и проводит пальчиком по поверхности ближайшего чемодана. «Дорогой подарок перед разводом!» Она хмыкает.